Глава 8 восьмая. Дейнатары смотрели на меня мрачно. Слишком мрачно и недружелюбно для тех, кого вообще-то только что спасли. Неужели они меня и после всего этого врагом считают? Да, я эльфийка, но... И вот при этой мысли я поняла, в чем действительная причина такой реакции. Именно в том, что я эльфийка. Это ж какое унижение для дейнатарских воинов, оказаться спасенными старинным врагом, да еще и женщиной к тому же. Взаимное молчаливое переглядывание прервал принц дриул Выйдя вперед, он вежливо кивнул и произнес. «Я знаю вас. Леди Анриэль Мерцающая из рода Танегрион. Верно?» «Да, ваше высочество». «Впервые вижу, чтобы женщина так сражалась. Это было впечатляюще». «Мы благодарны за вашу помощь». А в глазах принца на миг промелькнуло волнение, выдавая, что истинное состояние парня далеко от царственного спокойствия, которое тот демонстрировал. «Всегда пожалуйста, ваше высочество». Я по-военному склонила голову, принимая комплимент. Делать реверанс в джинсах и с мечами в руках сейчас было бы нелепо. «Но что с вами случилось?» Дреил чуть замешкался с ответом, скосив глаза на своих охранников. Видимо, не мог решить, признаваться потенциальному врагу в собственных неприятностях или нет. Но, похоже, рядом с ним остались лишь рядовые вояки, и дать совет было некому. Поэтому принцу пришлось решать самому. — Мы с делегацией возвращались из полуночного королевства, — признался он. У портала по ту сторону, несмотря на то, что находится он в достаточной близости от полуночного замка, на нас неожиданно напали. Расчетливо, как я понимаю, оттянув агона и основные силы отряда назад. Меня же отец отправил в портал вместе с Рьегардом. И вот тут ловушка захлопнулась. Портал заблокировали, отрезав нас от основного отряда. Вынужден признать, если бы не вы... Наши потери были бы больше. Ого, они были бы стопроцентными. Мы чтим договор о взаимопомощи, — тактично отметила я и задумчиво посмотрела на огромную каменную арку портала, первого настоящего портала в своей жизни. Что ж, впечатляет, здоровущий, широченный, полыхает интенсивно, руны какие-то по бокам выбиты — Вот сразу видно, что в другом мире нахожусь. Хм, а это что? Приглядевшись, я увидела, что у основания арки протянута цепочка небольших продолговатых блоков, соединенных между собой цепью. Явно магическое происхождение этой конструкции выдавал окружающие блоки багрово-красный ореол. И даже мои, далекие от понимания особенностей артефактов знания, говорили, что к порталу это фиговина отношения не имеет. значит заблокировали проход говорите задумчиво пробормотала я да его высощество не сдержался и с досады скривился не просто так этот блок не снять багровый уровень защиты смертелен блокировку сниму я вмешался вдруг в разговор уверенный голос алекса если моя дрожайшая невеста мне поможет Я быстро обернулась и столкнулась с крайне выразительным, направленным на меня взглядом. Алекс каким-то чудом уже вылез из кустов и принял сидячее положение, прислонившись к деревцу у обочины дороги. Ну, хотя бы так. Эльфийский король, вопящий из кустов, это, пожалуй, было бы совсем стыдно. Осознав, что Алекса и впрямь надо поднимать, я быстро скользнула к нему и парой точечных нажатий сняла защемление нервных окончаний. вот чтобы больше даже не думала подобное со мной проделывать». Вставая на ноги, буркнул он. «Защитница, блин!» «Я же исключительно ради твоей безопасности», — заоправдывалась я. В ответ меня удостоили лишь раздражённым фырканьем. «Ладно, пошли». Алекс махнул рукой. «Всё равно снимать блок надо». Портал до полуночного замка тоже неплохой вариант, как бы ни был мне неприятен Лина Лир, глупо не признать. Дипломат он хороший, если что, сможет помочь. Честно говоря, вспоминая подслушанный разговор этого Лина Лира с дайнотаром, я бы так на его помощь не надеялась. Эльфов, принц полуношников явно не любил. Однако спорить с Алексом не стало, всё-таки он в королевствах гораздо больше времени провёл, да и собрата по жречеству знал хорошо, так что только согласно кивнула и направилась за женихом к порталу. Интересно, кстати, как Алекс будет блокировку снимать. То, что она магическая, и магия там самая убойная, было понятно сразу. Но королевская кровь, гарантировала устойчивость своего носителя к любой магии. Поэтому в том, что Алекс справится, я не сомневалась ни мгновения, но как он это сделает? Нужно ли ему читать какое-то условное заклинание или просто воздействовать мысленно, или... А в этот момент Алекс тяжело вздохнул, присел на корточки перед блоком и самым банальным образом схватился за него руками. Я только и успела растерянно моргнуть, как блоки ярко полыхнули, а затем одновременно погасли. Алекс же, тихо ругнувшись, почесал ладони и пинком отправил блоки в полет до ближайших кустов, после чего сообщил «Готово». Впечатлились даже дейнатары. Лицо наследника престола несколько вытянулось. Правда сказать, он ничего не успел. Буквально в следующее мгновение из портала повалил народ. «Вооруженный народ. Много вооруженных людей, нет, да и нотаров. Мы с Алексом только и успели что отскочить чуть в сторону, как оказались окружены плотным кольцом воинов, самого враждебного вида, ощерившихся десятками мечей. И отпускать нас они явно не собирались. Кажется, переход в полуночный замок откладывается». хотя едва я увидела что из портала появились его величество зыриил туманный и огонь третьего крыла карателей дэ нотар арденелир надежда на мирный исход вспыхнула вновь ведь мы же союзники и мы им помогли но кто бы сомневался что к этой ловушке причастны эльфы едва завидев нас зло прищурился зареил «Значит, сделали вид, что отправились в свой ограниченный мирок, а сами по-тихому наняли убийц. Умно!» «Погодите, это мы что, еще и главными подозреваемыми стали?» «Я аж воздухом поперхнулась от негодования. Вот так, без выяснения, сразу нас обвинять?» «Хороши союзнички. Да где бы они были, если бы мы с Алексом не вмешались?» «Молчи, Ария». «Просто стой и молчи. Говорить буду я». Опережая готовую сорваться с моих губ возмущённую тираду, приказал Алекс. Тихо, но с таким нажимом, что рот сам по себе закрылся. Чёрт. А королевская кровь действительно вызывает абсолютное подчинение. Счастье, что Алекс ещё недостаточно хорошо это осознаёт. Если бы таким тоном он приказал мне не вмешиваться в бой, фиг бы я хоть шаг смогла сделать». Пока я осознавала сей удивительный факт, Алекс уже прямо и с выражением самого искреннего праведного возмущения воззрелся на Зариила. «Мы причастны к ловушке?» — выдохнул он. «Ложь, навет и клевета. Как раз наоборот, только благодаря нашему вмешательству ваш сын жив и здоров. Зачем бы нам было его спасать от убийц, если бы мы сами их наняли?» Заориил бросил хмурый взгляд на сына, и тот коротко кивнул в подтверждение, после чего быстро приблизился к отцу и что-то быстро зашептал, видимо, пересказывая произошедшие события. Король слушал внимательно, все больше и больше хмурясь. Когда же Дориил замолчал, Заориил резко выдохнул и вопросительно посмотрел на Орден-Лира. «Складно», — ответил на невысказанный вопрос тот, и в упор уставился на Алекса. «Но все равно странно. К примеру, лично мне непонятно, как вы все-таки здесь оказались, хотя только-только ушли в ограниченный мир? Как ушли, так и пришли. Чего время терять, когда тут дел прибавилось?» — ответил тот. «Дел на нашей границе? И каких же?» «Вы нам туманный лес отдали. Забыли, что ли?» Язвительно напомнил Алекс. «Это не маленькая территория. Вот и пошли инспектировать потенциал». «Серьезно? Ты хочешь сказать, что вы ходили по нему вдвоем?» Арденеллер скривился. «Алексис, это даже не смешно. Там пауки...» «Вот именно от них мы и избавлялись», — перебил Алекс. «Вы, блин, откровенно просрали безопасность наших территорий, и теперь нам приходится приводить их в пригодный для проживания вид обратно. Например, конкретно вчера мы активировали источник светлейшего для очистки леса. Хотите? Проверьте. Это недалеко от побережья и замка нашего общего приятеля Данилеона Арверийского. Думаю, любой прорицатель этот источник почует. За несколько часов он силу уже набрал». Обращаться Арден-Элир никому не стал. Просто на пару мгновений прикрыл глаза, нахмурился живой половиной лица, а затем взглянул на нас уже задумчиво. «Не врешь». «Хм, мы о нем не знали». «Да вы много о чем тут понятия не имеете», — Алекс выркнул. «Хорошо, допустим». «Но от той точки до места боя больше суток хода. Как вы сумели их преодолеть?» «Порталом, разумеется. Как же еще?» Снисходительно пояснил Алекс. «А сумеет их открывать? Неужели Инга тебе не рассказывала? Мы находились у источника в тот момент, когда мне сказали, мол, ребята, там ваши союзники в опасности, помогите. Мы рванули к вам». «Ария тут жизнью рисковала, кроша убийц, вместо твоих недообученных бойцов. Я магию высшего порядка рассеивал, чтобы вы сюда через портал пройти смогли, а в итоге вместо «спасибо» ваши наезды выслушиваем, помогли, блин, на свою голову». «Если вы действительно нам помогали, они разыгрывали спектакль с поддавками для долгосрочного плана, чтобы повесить на меня долг жизни за сына», — парировал за Ариилл. «Говорите вы правду или нет, мы почувствовать не можем». «Должен ли я понимать ваши слова и обвинения, как желание разорвать договор о сотрудничестве?» Жестко уточнил Алекс, резко сменив тон. «На совершенном, надменном лице Его Величества Зариила Туманного не дрогнул ни один мускул, но я каким-то шестым чувством поняла, что он отчего-то занервничал», И, кажется, понял, что в данном конкретном случае с демонстрацией враждебности перегнул. Разумеется, нет. Мгновенно отрицательно качнул головой он, а затем едва заметным жестом руки даже приказал воинам опустить оружие. Давно прошли те времена, когда мы хотели лишь войны. Сейчас да и нотары стремятся жить в мире. Со своей стороны договор мы нарушать не собираемся и надеемся, что и вы его не нарушаете. «Интересно, а чего это он занервничал? Ведь явно испугался каких-то последствий разорванного договора. Что же там такого страшного? Надо будет у Алекса спросить при случае». Я искоса взглянула на жениха, а тот всё с тем же мрачным выражением на лице произнёс. «Разумеется, не нарушаем И раз с этим вопросом разобрались, будьте любезны открыть нам портал к полуночному замку, «И разойдёмся мирно». «Мы откроем, конечно», — заверил зарил и внезапно тонко улыбнулся. «Но сначала я предлагаю вам посетить нашу столицу, чтобы отпраздновать спасение моего сына. Ну и сгладить возникшее между нами недопонимание, вызванное исключительно крайним беспокойством за жизнь и здоровье наследника. Вы же не откажетесь, союзники? Торжество ведь?» «Получается, будет и в вашу честь тоже». М «Да». Не нужно было обладать знаниями дипломата, чтобы понять. При такой формулировке «отказаться» мы просто не имеем права. Следующую пару часов мы провели в дороге. Ехали со всем комфортом на выделенной специально для нас парящей самоходной платформе, чем-то напоминающей без колес и кабриолет обтекаемой формы. Правда, ее окружали мрачные воины на лошадях, но, как самым искренним видом заверил Его Величество Заориил, это был торжественный почетный эскорт. По его словам, эскорт обязательно полагался для сопровождения королевских особ, и он попросту не имел права пренебрегать международным этикетом. В то, что еще недавно жаждущий нас прибить король внезапно воспылал заботой и любовью к соблюдению этикета, ясное дело, никто не поверил. Однако возразить за Ариилу было нечего. Формально-то всё правильно. Правда, когда дорога вывернула из леса, на эскорт я перестала обращать внимание, потому что взору предстала столица Туманного Королевства — Адасталия. Родина, на которой я ни разу не была. Город был словно вырезан из перламутра умелой рукой мастера. Издалека он смотрелся изящным и невесомым — а ещё переливался в лучах полуденного солнца как драгоценность. Оказавшись вблизи городской стены, я поняла причину столь непостоянного цвета зданий. Все они были сделаны из странного камня, внутри которого будто бы клубился самый настоящий туман. Оторваться от разглядывания этого города было очень сложно. Его виды отзывались в глубине души восхищением и одновременно тоской, ведь когда-то Это была эльфийская столица. Всё здесь создавали мои предки. По этим улицам ходили мои родители, и где-то, возможно, сохранился их дом, который я никогда не видела. Неудивительно, что вслед за сожалениями об утрате такой красоты пришло и раздражение. бесил и факт отобранного дома — и идущие по своим делам беловолосые да и нотары в длиннополых одеждах их спокойствие и безмятежность чем дальше тем сильнее я задавалась вопросом зачем спрашивается мне потребовалось спасать их принца надо было последовать совету алекса плюнуть и не вмешиваться а потом посмотреть на раздрай среди этих искусственно выведенных убийц это было бы правильно и папа бы похвалил А теперь придётся ещё и за это выслушивать его недовольство. В общем, когда мы добрались до дворца, я от греха подальше решила больше по сторонам не смотреть. Хотя любопытство никуда не делось, слишком уж злость начала выходить из-под контроля. А сейчас лишние эмоции были совсем ни к чему. До гостевых покоев нас провожали всё с тем же почётным конвоем и даже личным сопровождением Его Величества за Ариила. Между прочим, согласно этикету, совсем не обязательному, но означающему демонстрацию крайнего гостеприимства. То есть вроде как и свободы минимум, кругом вооруженные до зубов воины. А придраться опять-таки не к чему. Для нас же стараются. Благо уже спустя четверть часа мы переступили порог выделенных нам комнат, оставив стражу в коридоре. Честно говоря, я бы не удивилась, если бы нас, для нашей же безопасности, разумеется, определили в какой-нибудь аналог тюремной камеры и аргументы напридумывали бы со ссылками на этикет. Но, к счастью, обошлось. Это оказались гостевые апартаменты весьма специфической планировки. Мы стояли в просторной, богато убранной гостиной, из которой вправо и влево уходили две двери. Двери эти сейчас были открыты — Так что было видно, что за ними находятся еще две полноценные, так называемые, личные гостевые. Причем в каждой из них уже был накрыт стол с персональным обедом как для меня, так и для Алекса. А дальше, видимо, шли и остальные комнаты типа спальни или кабинета. Такая планировка позволяла нам с Алексом полностью сформировать необходимые границы доступности и близости друг к другу. Ну, а до неосведомлённым о тонкостях эльфийских традиций, о проживании жениха и невесты, не допустить оплошности. И заодно минимальными средствами ограничить наше перемещение, поставив охрану у единственного выхода в коридор. Естественно, исключительно ради нашего блага. Как, прощаясь с нами, пояснил его величество зариил «Всякое может случиться». С радикализмом и нетерпимостью представителей нашей расы к другим народам мы, разумеется, боремся, но безумцев везде хватает, сами понимаете». И пример привёл, мол, однажды даже на избранницу его племянника Агона Арденелира Ингу покушались только потому, что она человек. Так что он заорил, не хочет, чтобы с нами что-то произошло. «Угу, конечно». «Скорее наоборот, только об этом и мечтает», — проводив простившегося с нами короля скептическим взглядом, пробормотала я. «Странно, что нас вообще до сих пор не убили, а вполне могли бы, к примеру, сразу у портала. Сказали бы потом, что мы пали смертью храбрых в бою, или вообще вон паукам подкинули бы на дожевывание, свидетелей-то не было». «Ну, это как посмотреть», — не согласился Алекс. Ты забываешь, что мы находимся в магическом мире. Здесь и прорицателей полно, которые даже несмотря на защиту могут что-то разглядеть. А за мной еще и Ашерис следит. Как бы она ни была обижена, уж поверь, мою смерть она просто так не оставит. Ну и главное, мы с дейнотарами подписали договор о мире. И это не обычная бумажка, подписи на ней кровью скреплены. Если за Ариил договор нарушит без веских оснований, то получит родовое проклятие до седьмого колена». «Ничего себе!» — изумилась я, а затем с интересом уточнила. «А ты? Эльфы ведь не поддаются магии, тем более королевского рода». «Нет, в этом случае защита не поможет», — разочаровал Алекс. «Справедливость договора подтверждена божественными покровителями». Так что не я, не Зареил напрямую не можем его нарушать и призывать к военным действиям. Хотя за действия других ответственности не несём. Собственно, поэтому Зареил так и волнуется. Если бы наёмники убили наследника, а прямых доказательств того, что наёмников прислал я, не оказалось, я бы не пострадал. Как фактически сейчас и вышло. Поэтому нас сюда и привезли? «В надежде все-таки достать доказательства?» Сделала логичный вывод я. «Ага». Алекс кивнул и беспечно махнул рукой. «Да пусть ищут. Лично я точно убийц не нанимал, зуб тебе даю, поэтому можешь не беспокоиться. Отдыхай пока. Пообедай. Вечером еще разок пообщаемся с нашими дрожайшими союзничками. Я выловлю Ингу, в очередной раз выясню отношения с Шер и отчалим отсюда куда-нибудь в более приятное место». «Хороший план», — улыбнулась я. «В таком случае приятного тебе аппетита и хорошего отдыха». На то мы разошлись. Алекс двинулся направо, и я отправилась изучать левую часть апартаментов. В своих предположениях я не ошиблась. Кроме второй, личной гостиной, в моём распоряжении оказались спальня, кабинет, просторная ванная комната и практически пустое помещение с окнами до пола, выходящими в парк. небольшой мягкий коврик в его центре наводила на догадки о том, что предназначено оно для каких-нибудь медитаций. Интересно, его тоже специально для эльфов сделали? Или да и нотары сами многочасовым самосозерцанием занимаются? Я бы и не удивилась. Хмыкнув, я завершила обход и пошла в ванную. Быстро сполоснулась, смывая дорожную грязь, пот и кровь. Завернулась в предусмотрительно оставленный здесь кем-то халат, и наконец то приступила к обеду разумеется вегетарианскому всё, как мы в смысле древние туманные эльфы любили ну а поскольку камень из которого была выстроена адаасталя магию практически полностью блокировал горячие блюда подогревались с каким то аналогом спиртовок а вот кстати интересно когда дайнотар успели обед и апартаменты нам с Алексом подготовить хотя Наверняка у них есть какие-то средства связи. Провицатели или банальные гонцы. Не об этом надо думать, о том, что ждёт нас дальше. Вечер, чувствую, предстоит весёлый. Вряд ли мы просто так на празднике посидим и разойдёмся. Заорил, точно что-то задумал. Так что надо будет хорошенько отдохнуть. Здравствуй, девочка. От внезапно раздавшегося за спиной мужского и такого знакомого бархатистого голоса я едва не подавилась последним куском овощной запеканки и, резко вскочив, обернулась. «Колеонг». Я испуганно возрелась на него. «Вы?» — выдавила через силу, чувствуя, как сердце запрыгало в разы быстрее. «Откуда?» «Не удержался». Он улыбнулся, и, будто извиняясь, развёл руками. «Я просмотрел твой бой и остался под большим впечатлением. Решил лично тебе об этом сказать». «Благодарю за комплимент», — выдохнула я, в очередной раз мысленно обругав себя за то, что в этот самый бой вообще влезла. «Вот знала бы, что это привлечёт внимание божественно огненного красавца, точно бы в кустах осталось». «Не рада меня видеть?» «Хм. И вправду не рада», — тем временем констатировал Калеонг и нахмурился. Подошёл ближе. Я отшатнулась, на меня тотчас схватили за руку и притянули к себе, требовательно вопросив. «И в чём же причина?» «Мне очень жаль, но я действительно не хотела бы продолжать наше общение», набравшись решимости, как требовал Варий, произнесла я. «Ага». А Калеонг вот так взял и послушался. Да фиг там, он вообще как будто меня не услышал. Янтарные глаза бога вглядывались, кажется, в самую мою душу. На ауре видны три воскрешения. Задумчиво констатировал он. Вряд ли ты в ограниченном мире за такой короткий срок успела погибнуть три раза. Значит, твой покровитель был настолько зол на то, что мы общались? Пламя в глазах Калеонга начало разгораться сильнее. Злость огненного бога я почувствовала буквально кожей. «А если и он захочет меня сжечь?» От испуга я дернулась снова. «Отпустите меня!» Не отпустил. Но заверил. «Я не причиню тебе вреда». «Бывает, что я ругаю своих жрецов, но никогда никому не причиняю боли. Никогда». Голос Калеонга, несмотря на его мрачный вид, был мягким, успокаивающим. А ещё каким-то шестым чувством я понимала, он не врёт. Вот только от осознания этого ещё хуже стало. Потому что... потому что я принадлежала не ему. И, кажется, опять начинала сожалеть об этом. А это грозило очередным наказанием. «Я не ваша жрица!» Дёрнувшись сильнее, напомнила я и взмолилась. «Отпустите». «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Пальцы Калеонга разжались, ещё миг он пристально смотрел на меня с каким-то странным угрюмым прищуром, будто борясь с самим собой, а затем исчез в полохи тёмного пламени. Слава богу! И моему, и вообще. Тяжело дыша, я опустилась на стул и подрагивающей рукой взяла стакан воды. Надо было успокоиться. Надо. А вот Калионг успокаиваться и не пытался. Перед внутренним взором огненного бога вновь и вновь вставало испуганное лицо девушки, отчего он испытывал самое настоящее бешенство. Калионгу претила сама мысль о том, что Анриэль его боится, а уж если подумать о причинах этого... Калионг отчетливо скрипнул зубами. Несмотря на то, что в прошлую их встречу он оставлял на ауре эльфийки следящие метки, сейчас на Анариэлях не оказалось. Более того, покровитель девушки не только снял метки, но еще и накинул сверху рассеивающий щит. Это объясняло, почему Калионг не почувствовал, когда Анариэль вернулась в Темное Королевство. И он даже не удивился этому. Более того, предполагал нечто подобное. Но чего Калионг не ожидал никак — Так это того, что в наказание за его вольность девушку начнут карать. Ведь сопротивление Богу оказать практически невозможно, об этом знал каждый, и Анариэль противиться не смогла. Однако, несмотря на это, ее покровитель все же посчитал, что девушка виновата. Причем, судя по прочитанному в ее глазах ужасу, Анариэль сжигали заживо. Ее сжигали трижды. Но кто? «Кто? Трион или Диомант?» Калёнг с трудом подавил в себе желание наведаться по очереди к обоям и попытаться вытрясти правду. Понимал, сейчас это бессмысленно и опрометчиво. Здесь простыми угрозами не обойтись, придётся применять силу. И, учитывая, что кто-то из них метит на его место, силы понадобится много. А Калёнг ещё не все резервы успел впитать. «Эх, знать бы имя врага. Тогда и по слабым местам ударить можно заранее». «Вот где Шер, когда она нужна?» Калёнк сердито ругнулся. «Сейчас её способность строить линии вероятности оказалась бы весьма кстати». «Кстати, да, Шер, Ашарис». «Появись уже, наконец! Хватит по эльфёнышу своему страдать!» Требовательно воскликнул он. Однако богиня-союзница не появилась ни через минуту, ни через пять, ни даже через четверть часа, когда Калеонг раздражённо проорал вызов ещё раз. «Совсем она там, что ли, от расстройства связь с окружающим миром потеряла?» Пробормотал он уже озадаченно. «Союзников игнорируют. И нашла ведь причину». «Из-за какого-то эльфа!» Калеонг осёкся, сообразив, что и сам, по сути, находится приблизительно в таком же состоянии. От этого желания поговорить с Ашерис стало вдвойне сильнее. На сей раз сдерживать себя он не стал и через мгновение уже переместился к неразговорчивой богине, точнее, попытался переместиться. Магия Перехода, наткнувшись на невидимый заслон, привела Калеонга к непроницаемой завесе из переплетённых в причудливые спирали смерчей и гудящих, потрескивающих молний. Хм, это от него ещё и отгородились? Раздражение вспыхнуло, но почти сразу угасло. Едва Калеонг сообразил, что столь плотную защиту Ашерис установить попросту бы не смогла. Стена была чужой. А в следующий миг появился и ее хозяин — беловолосый худощавый юноша с ярко-желтыми глазами. Впрочем, нарочито хрупкая внешность этого бога была обманчива. И Леил, повелитель северного ветра, входил в тройку сильнейших богов воздушного круга. «Тиарден...» — он широко улыбнулся, обнажив ряд тонких острых зубов игл. «Чем обязан?» Радость, правда, была показной. Доброжелательности в его голосе не слышалось ни на йоту. Однако Калионго на это было абсолютно наплевать. «Ничем», — откликнулся он. «Я вообще-то к Шер направлялся, когда зацепил твой щит. Как понимаю, она сейчас находится у тебя. А Шерис?» Во взгляде Ильила на миг промелькнуло что-то странное. «Да». «Она у меня». «Вот и замечательно. Мне необходимо срочно с ней поговорить». «Увы», Иль — Ильил отрицательно качнул головой. «Но это невозможно». «Почему?» «Потому что мы решаем с ней не менее срочные дела, и Ашерис будет свободна только тогда, когда мы их закончим». «Вот это новости». Калёнг помрачнел. Он-то думал, что Шер просто от ревности и расстройства ни на что не реагирует, а она опять в какую-то авантюру ввязалась. «И всё-таки я бы хотел с ней поговорить», — произнёс он. «Это важно». «Понимаю, сожалею, ничем не могу помочь». И Лил развёл руками. «Дела нашего круга в приоритете, поэтому придётся подождать». «Но...» «Мы очень заняты». «Очень!» — перебил воздушник. «Так что рад был увидеться, а сейчас извини, вынужден поспешить обратно». После чего, прощаясь, кивнул и растаял облачком пара. Калеонг с досадой выругался.